Дживен Кинг, катаясь на пуле. Я никому и никогда не рассказывал эту историю. думал, что и не расскажу. Не боялся, что мне не поверят, но стыдился этой истории, потому что был её непосредственным участником. Всегда чувствовал, если расскажу, принижу и себя, и саму историю. Она станет мельче и более приземлённой, сравнится с теми байками о призраках, которые рассказывают у костра воспитатели в летних лагерях. Думаю, Я также боюсь, что сам себе не поверю, если я расскажу её. Услышу собственными ушами. Но с тех пор, как умерла мать, у меня начались проблемы со сном. Вроде бы засыпаю, а потом раз и меня трясёт. А сна ни в одном глазу. Оставленная зажжённая лампа на прикроватном столике помогает, но не так сильно, как хотелось бы. В ночи бродит множество теней. Вы когда-нибудь это замечали? Даже при свете тени очень много. И длинное может отбрасывать всё, что угодно. Будьте уверены. Всё, что угодно. Я учился на предпоследнем курсе колледжа Университета штата Мен, когда миссис Макардия позвонила насчёт мамы. Отца я не помнил, был слишком мал, когда он умер. Братьев и сестёр у меня не было, так что Алана и Джин Паркер на пару противостояли всему миру. Миссис Макарди, которая жила в соседнем доме, позвонила в квартиру, которую я снимал с тремя другими студентами. Номер она взяла с магнитной доски-памятки, прилепленной к дверце нашего холодильника. "У неё инсульт", сообщила Ана. "Случилось это в ресторане. Но ты можешь не лететь сюда со всех ног".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 Потом посмотрел на часы. 20 минут четвёртого. Когда зазвонил телефон, я как раз собирался на семинар по философии, который начинался в 4:00 пополудни. Шутите? Я приеду сегодня же. В трубке раздался сухой смешок заядлого курильщика. Мистер Макарди мог глаго говорить о вреде сигарет, но сама-то не расставалась с пачкой Уинстона. Молодец. Поедешь прямо в больницу, не так ли? А уж потом домой.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 Или спать сидя, привалившись головой к автомату по продаже коки. Ключ я оставлю под красной кадкой для цветов. Ты знаешь о чём я? Конечно. Кадка стояла у двери сарая за домом. Лето мать всегда высаживала в неё цветы. Почему-то именно упоминание кадки окончательно донесло до меня смысл услышанного от миссис Маккарди. Мама в больнице, маленький дом в Харлоу, где я вырос, этим вечером встретят меня тёмными окнами.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 Поэтому я предпочел шоссе 68, которое тянется на юго-запад от Бангора. По этой дороге машин ездит много, и если ты не выглядишь окончаным психом, рано или поздно тебя подвезут. И купы на голосующих внимание не обращают. Какой-то молчаливый страховой агент довёз меня до Ньюпорта. На перекрёстке шоссе 68 и 2 я простоял минут 20, пока не попал в автомобиль к пожилому джентльмену, который ехал в Баудаух. По пути он всё время хватал себя за промежность, будто что-то там ловил. «Моя жена постоянно говорила мне, что я окажусь в кюветь с ножом в спине, если буду и дальше брать попутчиков», сообщил он мне. «Но когда я вижу молодого человека, стоящего на обочине, то сразу вспоминаю свою молодость. Сам часто голосовал, объездил полстраны на попутках». И смотри, она уже 4 года как мертва, а я живой езжу на том же старом Dodge. Но мне её ужасно не хватает, и он вновь запанул промежность. Куда направляешься, сынок? Я рассказал ему, что в Листон, и почему. Это ужасно, он покачал головой. Твоя мать, мне очень жаль. От его сочувствия, такого искренного, столь неожиданного, на глазах навернулись слёзы. Но я их сдержал. Не хватало только расплакаться в старой развалюхе этого старика, трясущейся, дребезжащей и провонявшей мочой. Миссис Маккарди, женщина, которая мне позвонила, сказала, что всё не так уж плохо. Мама у меня ещё молодая, ей только сорок восемь. И всё же инсульт. На его лице отражалась печаль. Он вновь цапанул промежность мешковатых зелёных брюк, большую, похожую на клешню стариковской рукой. Ненсольд, это серьёзно. Сынок, я бы сам отвёз тебя в МЦМ, доставил бы прямо до двери, если бы не обещал своему брату Ральфу, что мы поедем в дом престарелых в Гейте. Там у него жена, у неё совсем плохо с памятью. Я никак не могу запомнить, как называется эта болезнь, то ли Андерссона, то ли Альвареса, что-то в этом роде. Альцгеймера, вернул я. — Ага, наверное, она начинается и у меня. Чёрт, и мне всё равно хочется подвезти тебя. — В этом нет нужды, — заверил его я. — В гейте я легко поймаю попутку. — И всё-таки... Твоя мать! Инсульт! Сорок восемь! Рука опять метнулась к промежности. — Грёбанный грыжевой бандаж! — воскликнул он, потом рассмеялся, весело и в то же время в отчаянии. — Грёбанное расхождение мышц! Если живёшь долго, сынок, начинаешь разваливаться на ходу. Бог даёт тебе пинка, гонит к себе. Уж поверь старику. Но ты хороший мальчик, разбросил всё и сразу поехал к ней. "Она хорошая мать", ответил я, и вновь у меня защепало уголки глаз. В колледже я о ней испытывал тоски по дому разве что первую неделю, не дольше. Но теперь тоска эта захлестнула меня. Вся наша семья состояла из её и меня. Никаких близких родственников. Я не мог представить себе жизнь без неё. Всё не так плохо, сказала миссис Макарди. Инсульт, но всё не так плохо. Только бы этот чёртовa старуха сказала правду, думал я. Только бы правду. Какое-то время мы ехали молча. Гонки, о которой я мечтал, не получалось.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 «Жена моего брата даже не помнит своего имени!» Нарушил он долгую паузу. «Не знает, что такое. Да, нет, может быть. Вот что делает с тобой болезнь Андерсона, сынок. И её взгляд. Она словно говорит «Дайте мне уйти». Или сказала бы, если б могла вспомнить эти слова. «Ты понимаешь, о чём я?» «Да». Я глубоко вдохнул и задался вопросом. Стариковская тамоча или собаки, которая иной раз могла ездить с ним? Я не знал, обидится ли он, если бы я приоткрыл окно. Наконец приоткрыл. Он не заметил, как не замечал мигающие фары встречных автомобилей. Около семи вечера мы поднялись на холм в Уэст-Гейте, и мой шофёр воскликнул. — Посмотри, сынок, луна! Ну не красавица ли? Действительно, луна впечатляла.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 Над пересечением шоссе 68 и Плизан-стрит мигал жёлтый светофор. Перед самым перекрёстком старик свернул к тротуару. Заехал правым передним колесом Джоджо на бордюр, потом скатился с него. У меня аж лязнули зубы. Старик бросил на меня дикий безумный взгляд, всё в нём отдавало безумием. Просто удивительно, что я не заметил этого сразу. Он же не разговаривал. Восклицал. И каждая фраза отдавалась в ушах скрежетом битого стекла. Я отвезу тебя туда, обязательно отвезу. А Ральф и забудь, чёрт с ним, только скажи, и я отвезу. Я хотел побыстрее попасть в больницу к маме, но мысль о том, что придётся ещё 20 миль нюхать мочу и щуриться от мигания фар встречных автомобилей, не радовала. Да ещё я представил себе, как старый Dodge будет велять по четырём полосам движения на Lisbon Street,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 Меня словно утягивало на дно. Я думал, стоит мне двинуться, пальцы сожмутся ещё сильнее. Он даже ухватит меня за горло. Но этого не произошло. Пальцы разжались, а потом, когда я поставил ногу на тротуар, и его все соскользнули с моего предплечья. И я спросил себя, так обычно бывает, когда иррациональная паника отпускает тебя? А чего я собственно так испугался? Обычный старик в обычном, пусть и пахнущем мочой старом додже, разочарованный тем, что на его великодушное предложение ответили отказом. Обычный старик, которому мешал жить, неудобный, грыжевой бандаж. Чего, скажите на милость, я испугался. Спасибо, что подвезли меня, я вам очень признателен за ваше предложение. Я улыбнулся. Но я могу пойти туда, я указал на Плизонт-стрит, и быстро поймаю другую машину.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 Должно быть, в своё время он действительно часто ездил автостопом. «Но, сынок, это твоё последнее слово! Знаешь поговорку о синице в руке?» Я замялся. Насчёт синицы в руке он говорил не зря. Где-то в милях запада от мигающего светофора Плизонт-стрит становилась Рич-Роуд, а последняя, попетляв по лесам пятнадцать миль, вливалась в шоссе сто девяносто шесть на окраине Льюистона. Уже стемнело. А ночью ловить попутку всегда труднее. Когда свет фар выхватывает тебя из темноты на сельской дороге, ты выглядишь беглянцем из Уинтгемской колонии для малолетних преступников. Пусть волосы у тебя аккуратно причёсаны, а рубашка заправлена в брюки. Но я больше не хотел ехать со стариком. Даже теперь, благополучно выбравшись из его Dodge на тротуар, от него у меня по коже бежали мурашки. Может, причина заключалась в его голосе? Привычки заканчивать каждую фразу восклицанием, а кроме того, мне всегда везло с попутками. Да, ещё раз позвольте поблагодарить вас. Правда, я вам очень признателен. Всегда готов помочь, сынок, всегда готов. Моя жена. Он замолчал, и я увидел, как из уголков глаз потекли слёзы. Я вновь поблагодарил его и захлопнул дверцу, прежде чем он успел сказать что-то ещё. Я торопливо пересёк улицу. Моя тень появлялась и исчезала в мигающем свете. На другой стороне остановился, оглянулся. Дочь стоял на прежнем месте, около магазина Прохладительные напитки и фрукты. Мигающие светофоры, фонарь, стоящий в 20 футах, позволяли видеть старика, нависшего над рулём. Мелькнула мысль о том, что он умер, я убил его, отказавшись принять предложенную помощь. Потом из-за угла появился автомобиль, и водитель переключил ближний свет на дальний, а потом снова на ближний. На этот раз старик понял, чего от него хотят, дальний свет доджа сменился ближним, и мне стало ясно, что он жив. А мгновением позже он тронул додж с места и вскоре скрылся за углом. Я проводил его взглядом, потом посмотрел на луну. Она уже начала терять оранжевую пухлость, но в ней оставалось что-то зловещее. Я вдруг подумал, что... Никогда не слышал о том, будто можно загадывать желание, глядя на луну. На падающую звезду, да, но не на луну. И мне очень уж захотелось забрать желание назад. Темнота сгущалась. Я стоял на перекрёстке, а из головы не выходила та самая история об обезьяньей лапке. Я шагал по Близент-стрит, поднимал руку с оттопыренным большим пальцем. Но автомобили проскакивали мимо, не снижая скорости. Поначалу с обеих сторон дорогу поджимали дома и магазины. Потом тротуар закончился, и надвинулись деревья, молчаливо требуя возвращения отнятой у них территории. В всякий раз, когда дорогу заливал свет, бросая вперёд мою тень, я оборачивался, выбрасывал вперёд и вверх руку и растягивал губы в лучезарной улыбке. И всякий раз автомобиль, шурша шинами по асфальту, проезжал мимо. не притормаживая. Однажды кто-то прокричал «Найди работу, бездельник!» и следом донёсся смех. Я не боялся темноты. Тогда не боялся. Но у меня возникли опасения, а не допустил ли я ошибку, отказавшись от предложения старика довести меня до больницы. Я мог бы соорудить плакатик «Подвезите, больна мать», прежде чем выходить из дома, но сомневался, что он мог мне помочь. В конце концов, любой псих мог запастись таким плакатиком. Я шагал и шагал по мягкой обочине, поднимая кроссовками фонтанчики пыли, вслушиваясь в ночь. Лай собаки, очень далеко, уханье филина, гораздо ближе шелест ветра в кронах деревьев. Небо заливал свет луны, но её саму я не видел. Высокие деревья скрывали её от моих глаз. После того, как Gates Falls остался позади, машины обгоняли меня всё реже. С каждой проходящей минутой я все яснее осознавал глупость принятого решения отказаться от помощи старика. Я начал представлять себе маму, лежащую на больничной койке с застывшим лицом, держащуюся за ускользающую жизнь, лишь желанием в последний раз повидаться со мной, не знающую, что я не успеваю застать ее в живых не по самой веской причине. только потому, что мне не понравился пронзительный голос старика и запах мочи в кабине его доджа. Я поднялся на крутой холм и на вершине вновь увидел луну. По правую руку деревья уступили место небольшому кладбищу. В бледном свете блестели надгробные камни. Что-то маленькое и тёмное притаилось за одним из них, наблюдая за мной. Из любопытства я подошёл ближе. Тёмное шевельнулось, на поверку оказавшись сурком. Его красные глазки с упреком посмотрели на меня, и сурок исчез в высокой траве. Внезапно я понял, что очень устал, едва стою на ногах. После звонка миссис Маккарди пятью часами раньше я держался на чистом адреналине, а теперь он иссяк. Но кроме минусов, в этом были и плюсы. Пусть и на время, но исчезло ощущение жуткого цейтнота. Я принял решение, остановил свой выбор на Рич-Роуд, а не на шоссе 68, И не имело смысла корить себя за это. Сделанного не вернёшь. После драки кулаками не машут, как иногда говорила моя мать. Поговорки частенько слетали с её языка, и обычно приходились к месту. Во всяком случае, это меня как-то сразу успокоило. Если оно умрёт до того, как я попаду в больницу, значит, такова воля Божья. Но скорее всего, она не умрёт. По словам мисс Макарди, доктор сказал, что всё не так плохо. И миссис Макардис сказала, что моя мать ещё молодая женщина. Полноватая, конечно, и заядлая курильщица, но ещё молодая. А пока я, совершенно выбившись из сил, брёл по обочине дороги, и ноги словно залили цементом. Кладбище отгораживала низкая каменная стена. Сквозь отверстие в ней К вету тянулся бетонный жёлоб, по которому в случае дождя сливалась вода. Я сел на стену, поставил ноги на краю жёлоба. С этой позиции Rich Road просматривалась в обе стороны. Увидев на западе фары автомобиля, направляющегося к Люнистану, я успевал подняться, выйти на обочину и вскинуть руку с отопыриным большим пальцем. А пока я сидел, положив рюкзак на колени и набирался сил. Над травой формировалась легкая, едва заметная дымка тумана. Где-то за кладбищем лилась вода, и изредка квакала лягушка. Я отдыхал не только телом, но и душой. Казалось, перенесся в некое сказочное место, как и описывают в романтических поэмах. Посмотрел направо, налево. Ни одного автомобиля. Даже вдали темнота не подсвечивалась фарами. Положив рюкзак в желоб, я перекинул ноги через стену, поднялся... и пошёл вглубь кладбища. Прядь волос упала мне на лоб, но ветер тут же сдул её. Туман лениво обтекал мои кроссовки. Надгробные камни, похоже, ставили очень давно. Некоторые уже завалились на бок. Но вскоре я попал на участок с более свежими могилами. Уперев руки в колени, наклонился над одной, на которой лежали чуть подвядшие цветы. Лунный свет позволил мне без труда разобрать выбитые на камне имя и фамилию. Джордж Стауп ниже значились даты рождения и смерти: 19 января 1977 и 12 октября 1998. Стало ясно, почему цветы практически свежие. С 12 октября прошло только 2 дня. Георг Стауп умер всего лишь 2 года тому назад. Друзья и родственники приходили на могилу, чтобы почтить его память. Под датами рождения и смерти выбили ещё одну строку: Я наклонился ниже, чтобы прочитать её, и отпрыгнул назад в ужасе, вдруг осознав, что я в одиночку под полной луной гуляю по кладбищу. Сделанного не вернёшь, после драки кулаками не машут, гласила надпись. Моя мать умерла. Возможно, умерла в эту самую минуту и каким-то образом послала мне последнюю весточку. проявила присущее ей чувство юмора, но смеяться мне определённо не хотелось. Я медленно двинулся обратно к дороге, прислушиваясь к шелесту ветра в кронах деревьев, к журчанию речушки, к кваканью лягушек, опасаясь, что я услышу другие звуки, раздающиеся из-под ног. Увижу, как вздыбливается земля, и из неё тянется что-то костляво-белое, чтобы ухватить меня за щиколотку. Ноги заплелись одна за другую. Я упал, ударился локтем о надгробный камень. Мой затылок едва разменился с другим, грохнулся на траву, увидел над собой луну, уже белую, не оранжевую, цветом напоминающую отполированную кость. Вместо того, чтобы усилить панику, падение прочистило мне мозги. Я не знал, что видел, но понимал, что той надписи, которая мне привиделось на надгробии быть не могло. Такое случалось в фильмах Джона Карпендера или Уэса Крейвена, но никак не в реальной жизни. Да, конечно, всё так, зашептал голос в голове. Но если ты сейчас уйдёшь отсюда, ты будешь и дальше в это верить. Будешь верить до конца жизни. Вот уж хрен, воскликнул я и поднялся. Джинсы сзади намокли. Я отлепил их от кожи. Возвращение к могиле Джорджа Стоуба далось мне не легко, но и не столь трудно, как я ожидал. Шелест ветра усиливался. Он уже завывал, предвещая перемену погоды. Вокруг отплясывали тени. Ветви тёрлись друг о друга, из леса доносились неприятные скрипучие звуки. Я склонился над надгробием и прочитал: "Джордж Стоуб" 19 января 1977-го, 12 октября 1998-го. Хорошо начал, слишком рано ушёл. Постоял, упираясь в ноги чуть повыше колен, не замечая, как быстро билось моё сердце, пока оно не начало замедлять свой бег. Случайность, убеждал я себя, ничего больше. Чего удивляться, что я ошибся, читая нижнюю строчку?» Не говоря уж об усталости и стрессе, при таком освещении может привидеться всё что угодно. Луна известная обманщица. Дело закрыто. Да только я точно знал, что прочитал: сделанного не вернёшь, после драки кулаками не машут. Моя мама умерла. Вот уж хрен, повторил я и отвернулся от могилы. В этот самый момент заметил, что туман, стелящийся у ног, начал светлеть. Я услышал ещё далёкий шум мотора. К кладбищу приближался автомобиль. Я вернулся к каменной стене, перемахнул через неё, подхватив по пути рюкзак. Автомобиль уже находился на полпути к вершине холма, сверкая фарами, переключёнными на дальний свет. Они ослепили меня, когда я, выйдя на обочину, протянул руку с оттопыренным большим пальцем. Знал, что водитель остановит машину ещё до того, как он нажал на педаль тормоза. Мне понятно, конечно, откуда ты можешь это знать, но о том, что иной раз возникает такое чувство, может сказать каждый, кто часто ездил автостопом. Автомобиль проскочил мимо, подыхнул тормозными фонарями и мягко свернул на обочину у края каменной стены, которая разделяла кладбище и Рич-роуд. Я побежал к нему, рюкзак чуть ли не на каждом шаге бился мне о колено. Дальше мне предстояло ехать на Мустанге, классные модели конца 60-х или начала 70-х годов. Мотор громко урчал, грохотал и пробитый или прогоревший глушитель. С таким водителю точно не удалось бы пройти очередной техосмотр и получить соответствующую наклейку на лобовое стекло. Но это были не мои заботы. Я распахнул дверцу и скользнул на пассажирское сиденье. Когда оставил рюкзак между ног, в нос ударил чем-то знакомый, но неприятный запах. "Спасибо", поблагодарил я водителя. "Большое спасибо". За рулём сидел парень в потёртых джинсах и чёрной тенниске без рукавов, загорелый, мускулистый. На правом бицепсе вытутерирована колючая проволока. На голове зелёная бейсболка John Deere, повёрнутая козырьком к затылку. На закруглённом воротнике значок пуговица, но с такого угла надпись я разглядеть не мог. "Постики", ответил он. "Тебе в Сити?" "Да", ответил я. В этих краях под Сити поднимался Лиуистон, единственный большой город к северу от Портленда. Закхлопав дверцу, я увидел болтающийся под зеркалом заднего обзора освежитель воздуха с запахом сосны. Вот что учуял мой нос. Так уж вышло, что в этот вечер с запахами мне не везло. Сначала моча, теперь вот рзац сосна. Однако меня подвозили, так что следовало радоваться. И когда этот парень вырулил обратно на Рич-роуд, подрев большого двигателя мустанга, я пытался сказать себе, что радуюсь. А чего тебя потянуло в Сити? спросил водитель. Я прикинул, что он со мной одного возраста, возможно, учился в техническом колледже в Оборне или работал на одной из немногих оставшихся в этом районе текстильных фабрик. Мустанг он, скорее всего, починил и довёл до ума собственными руками в свободное от работы время. В городах многие этим занимаются: пьют пиво, курят травку, возятся со своими автомобилями или мотоциклами. Мой брат женится, я буду его шофером. Без запинки со льголья не хотелось мне рассказывать ему о матери. Ума не приложу, почему. Что-то тут было не так. Я не знал, что именно и как вообще такая мысль пришла мне в голову, но знал, нисколько не сомневался. Утром репетиция, потом сам спектакль, а вечером банкет. Да, правда. Он повернулся ко мне, широко посаженные глаза, симпатичное лицо, чуть улыбающиеся полные губы, недоверчивый взгляд. Да, я испугался. Снова испугался. Что-то было не так. Может, всё пошло не так с того самого момента, как старик в Dodge предложил мне загадать желание, глядя на оранжевую распухшую луну, а не на падающую звезду. А может, ещё раньше? Когда я снял телефонную трубку и выслушал плохие новости миссис Макарди, пусть и не такие плохие, какими они могли бы оказаться. "Что ж, это хорошо", кивнул молодой человек в бейсболке, надетой козырьком к затылку. "Когда брат женится, это хорошо. Как тебя зовут?" Я уже не просто боялся, был в ужасе. Всё шло не так, всё, и я не мог понять, Как и почему всё это могло столь быстро произойти? Одно правда я знал точно. Мне не хотелось говорить водителю мустанга моё имя и фамилию, точно так же, как не хотелось рассказывать о том, почему мне пришлось ехать в Льюистон. Впрочем, теперь о Льюистоне я мог забыть. Точно знал, что в Льюистон уже никогда не попаду. Как чуть раньше знал, что автомобиль остановится. И этот запах Что-то я о нём знал. Он не имел отношения к освежителю воздуха. Освежитель воздуха как раз предназначался для того, чтобы скрыть этот запах. Гектор, я назвался именем моего соседа по квартире. Гектор Пасмор это я. Во рту у меня пересохло, но голос звучал ровно и спокойно, что радовало. Внутренний голос настаивал, что я не должен выдавать водителю мустанга свои истинные чувства. Мне нужно ему знать, что у меня зародились подозрения, что я почувствовал что-то не так. Держать его в неведении мой единственный шанс. Он чуть повернулся ко мне, и я смог прочесть надпись на значке-пуговице. Я катался на поле в Thrill Village, Лановия. Я знал это место. Парк развлечений. Бывал там, но давным-давно. Я увидел также чёрную полосу, которая обвивала шею Как вытатуированная проволока бицепс. Только по полосе на шее появилось не старанными татуировщика. Вверх и вниз от неё отходили десятки чёрных стежков. Швы, предназначенные для того, чтобы крепить голову к туловищу. Рад познакомиться с тобой, Гектор, услышал я. Джордж Стауп. Моя рука двигалась медленно, как во сне. Как же мне хотелось чтобы это был сон. Но нет. Острые шипы реальности говорили о другом. Запах, маскируемый запахом сосны. Запах какого-то химического соединения. Возможно, формальдегида. Я ехал с мертвецом. Мустанг мчался по Рич-Роуд со скоростью 60 миль в час, гоняясь за длинными лучами фар под бледным светом луны. С обеих сторон дороги раскачивались и гнулись под ветром деревья. Джордж стал полуобнулся мне пустыми глазами, отпустил мою руку и вновь сосредоточил всё внимание на дороге. В средней школе я прочитал Дракулу, и теперь в голове мне мелькнула фраза из романа, лязнула, как удар языка по треснувшему колоколу: "Мёртвые ездят быстро". Нельзя дать ему понять, что я знаю, и эта мысль засела в голове. Я держался за неё как за спасательный круг. Нельзя дать ему понять, нельзя, никак нельзя. Я задался вопросом, а где сейчас старик? У своего брата или старик тоже в игре? Может, едет следом в старом Dodge, склонившись над рулём и цапая грыжевой бандаж. Он тоже мертвяк. Скорее всего, нет. Брэм Стокер утверждал, что мёртвые ездят быстро, а у старика стрелка спидометра ни на йоту не отклонялась от 45 миль. Я почувствовал, как из горла рвётся смех, но сумел его подавить. Если б я рассмеялся, он бы всё понял, а знать он не должен. Это единственное, на что я мог надеяться. Ничто не может сравниться со свадьбой, изрёк он. Да, Согласился я. Каждый должен жениться как минимум дважды. Мои руки зацепились одна за другую и сжимались всё крепче. Я чувствовал, как ногти врезаются в кожу тыльной стороны ладоней, чуть повыше костяшек пальцев, но мне было не до боли. Нельзя дать ему знать. Вот главное. С двух сторон стеной стоял лес. Свет падал только от бессердечной, сверкающей как полированная кость луны. Я не мог допустить, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк, потому что призраком он не был. Призраки, они-то безобидные, призрака можно увидеть. Но как назвать того, кто останавливается, чтобы подвести тебя? Что это за существо? Зомби? Вурдалак? Вампир? Кто-то ещё? Джордж Стоупер смеялся. жениться как минимум дважды. Да, парень, я полностью с тобой согласен. Само собой. Голос мой звучал спокойно, голос человека, поймавшего попутку и теперь коротающего время болтовнёй о пустыках, чтобы хоть как-то расплатиться за то, что его подвозят. Нет ничего лучше похорон. Свадьбы, небрежно поправил он. В отсвете приборного щитка лицо выглядело восковым. лицо покойника до того, как на него наложат грим. А особый ужас. Наводила бейсболка, повёрнутая козырьком назад. По неволе возникал вопрос, а что под ней? Я где-то читал, что в похоронных бюро спиливали верхнюю часть черепа, вынимали мозг и клали вместо него специально обработанную вату. Возможно, с тем, чтобы не проваливалось лицо. «Свадьба». Повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся, хохотнул. Конечно, я хотел сказать свадьба. Мы всегда говорим то, что хотим сказать, таково моё мнение. Водитель всё улыбался. Да, в это верил и Фрейд. Я это читал в учебнике. Я сомневаюсь, что этот тип разбирался в учении Фрейда, Не думаю, что среди тех, кто носил тенниски без рукавов и бейсболки, повёрнутые козырьком к затылку, встречалось много знатов фрейда. Но что-то он знал. Похороны, сказал я. Святой Боже, я сказал похороны. И тут до меня дошло, что он играет со мной как кошка с мышкой. Я не хотел, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк. Он не хотел дать мне знать, что ему известна моя тайна. Я знаю, что он мертвяк. И теперь я мог дать ему понять, что я знаю, что он знает, что...» Мир перед моими глазами пошёл кругом. Поначалу начал медленно вращаться. Потом закружился, я уже совершенно не понимал, где верх, а где низ. Закрыл глаза. Но и в темноте под веками продолжала светить луна, только зелёная. «Ты в порядке?» — участливо спросил он. «Участливость эта только пугала». «Да». Я открыл глаза. Перед глазами всё заняло положенные места. Сильно болели тыльные стороны ладоней, там, где в них врезались ногти. В нос бил запах. Не только сосны от освежителя воздуха, не только химикалий, но и сырой земли. Уверен. Немного устал. Давно не ездил на попутках. Иногда меня начинает мутить. Тут меня осенило. Знаешь... Я думаю, тебе надо бы остановиться. Если я подышу свежим воздухом, желудок успокоится. Кто-нибудь поедет следом и не могу, он покачал головой. Высадить тебя здесь, ни в кое-м мразе. Следующая машина может пойти только через час, и кто знает, подвезёт тебя или нет. Я должен заботиться о тебе. Помнишь эту песню? Привези меня в церковь вовремя, да? Высадить тебя не могу. Что-то опустит стекло, это поможет. Я знаю, запах здесь не очень. Я повесила свежитель воздуха, но польза от него. Пшик. Разумеется, от некоторых запахов избавиться сложнее, чем от других. Я хотел потянуться к ручке, повернуть её, чтобы опустить стекло, открыть путь свежему воздуху, но мышцы руки, отвечающие за её перемещение, не желали слушаться. Я мог лишь сидеть, сцепив пальцы с ногтями впившимися в тыльные стороны ладоней. Одна группа мышц не желала работать, другая — прекратить работу. Хоть смейся, хоть плачь. — Это похоже на одну историю, — продолжил он. — Насчёт парня, который купил новый кадиллак за семьсот пятьдесят долларов. Ты знаешь эту историю, не так ли? — Да, — пролепетал я онемевшими губами. Истории не знал, — но не сомневался, что не хотел её слышать. Не хотел слышать никаких историй, которые мог бы и рассказать этот человек. «Это знаменитая история!» За ветровым стеклом дорога уходила вдаль, совсем как дорога в старом чёрно-белом фильме. «Да, чертовски знаменитая!» «Итак, молодой парень хочет купить автомобиль и видит новенький кадиллак на лужайке перед домом того человека». Я сказал, что да, и в окне табличка с надписью «Продаётся владельцам». Из-за уха у него торчала сигарета. Он поднял руку, чтобы достать её, при этом тенниска отделилась от тела. В зазоре я увидел ещё одну чёрную полосу — новые швы. Потом он наклонился вперёд, чтобы вдавить прикуриватель, и зазор исчез. «Парень знает, что не может позволить себе кадиллак». Знает, что до кэди ему как до луны, но любопытство берёт вверх. Поэтому он подходит к владельцу и спрашивает: "Сколько вы за него хотите?" А владелец, он отключает шланг, потому что как раз мыл автомобиль, и говорит: "Парень, это твой счастливый день, выкладывай 750 баксов и можешь уезжать". Прикуриватель на четверть выскочил из гнезда. Став подостал к его, приложил раскалённое кольцо к концу сигареты. Глубоко затянулся. И я увидел, как струйки дыма начали просачиваться между швами, которые соединяли разрез на шее. Парень он смотрит через боковое стекло и видит, что на счётчике всего 17.000 миль. Говорит владельцу: "Да, конечно, это так же смешно, как сесть читать дверь в субмарине". Владелец отвечает: Никаких шуток, парень выкладывает деньги и кадилак твой. Слушай, я даже возьму чек, у тебя честное лицо. Тогда парень говорит: Я выглянул в окно. Я уже слышал эту историю много лет тому назад, возможно, когда учился в средней школе. В том варианте вместо кадилака речь шла о Тандерберге, но в остальном всё совпадало. Парень говорит: «Мне, конечно, только семнадцать, но я же не идиот, никто не продаёт такой автомобиль, да ещё с таким маленьким пробегом за семьсот пятьдесят баксов». И владелец объясняет причину продажи. В кабине воняет, и, несмотря на все его старания, избавиться от запаха не удаётся. Он, видите ли, был в деловой поездке, довольно длительный, отсутствовал как минимум «Пару недель!» — говорил водитель. Он улыбался сладко. Как улыбаются люди, рассказывающие весёлую историю, которая им самим очень нравится, а вернувшись, находит автомобиль в гараже, а жену в салоне автомобиля. И умерла она вскоре после его отъезда. От чего не знаю: самоубийство там или сердечный приступ, но её всю раздуло. Салон провонял трупным запахом. Вот он и хочет продать эту машину. Водитель рассмеялся. Классная история, не так ли? Почему он не позвонил домой? Мой род говорил сам по себе. Потому что мозг не функционировал, превратился в глыбу льда. Он уехал на 2 недели и ни разу не позвонил, чтобы узнать, как поживает его жена? Знаешь, это уже другая история, ответил водитель. Суть-то не в этом, понимаешь? Суть в сделке. Кто устоит перед таким искушением? В конце концов, Можно ездить с открытым окном, не так ли? И потом, это же история, выдумка. Я вспомнил о ней из-за запаха в этом автомобиле. А он есть. Пауза. И я подумал, он ждёт, чтобы я что-нибудь сказал. Ждёт, чтобы я назвал причину этого запаха. И я хотел назвать. Хотел только что потом Что бы он после этого предпринял? Он потёр подушечка большого пальца по значку пуговицы с надписью: "Я катался на поле в Tril Village, Лакония". Я заметил грязь под его ногтями. "Там я сегодня был", заговорил он. "В Tril Village поработал на одного парня, и он дал мне пропуск на целый день". Моя подружка собиралась поехать со мной, но позвонила и сказала, что ей не здоровится. У нее очень болезненные месячные, когда они приходят, а на иной раз не может поднять головы. Это, конечно, плохо, но я всегда думаю, а какая есть альтернатива? Никаких месячных, и тогда у меня проблемы, у нас обоих проблемы. Он невесело хохотнул. Поэтому я поехал один. Чего пропуску пропадать зря? Ты бывал в Трилл Виллидж? Да. ответил я. Однажды в 12 лет. С кем ты туда ездил? Не один же, правда? В 12 лет ты не мог поехать туда один. Я не говорил ему, в каком возрасте побывал в парке аттракционов, не так ли? Он играл со мной. Это точно, играл как кошка с мышкой. Я подумал о том, чтобы открыть дверцу и вывалиться в ночь, попытавшись прикрыть голову руками до удара об асфальт. Да только я знал, что он протянет руку и втащит меня назад до того, как я сумею покинуть кабину. И потом я же не мог поднять руки. Меня хватало только на то, чтобы держать их сцепленными. "Не один", подтвердил я. "Я ездил с отцом. Отец возил меня туда". "Ты катался на поле?" "Я проехался четыре раза. Это круто. Сначала вверх, а потом отвес на вниз". Он посмотрел на меня и вновь невесело хохотнул. Лонный свет бил ему в глаза, превращая их в белые круги, в глаза статуи. И я понял, что он не просто мертвяк, он ещё и безумен. Ты катался на поле, Алан. Я уже собрался сказать ему, что он ошибся, что меня зовут Гектор, но смысл игры-то заканчивались. "Да", прошептал я. "Кроме луны, снаружи ни единого огонька". Деревья проносились мимо, извиваясь, будто танцоры в зажигательном танце. «Мустанг» буквально пожирал асфальт. Я взглянул на спидометр, увидел, что мертвяк разогнался до восьмидесяти миль в час. Теперь мы оба мчались на пуле, он и я. Мертвые ездят быстро. «Да, пуля! Я катался на ней!» «Нет!» Он затянулся... И вновь я наблюдал, как крошечные струйки дыма сочатся между швами на шее. Никогда не катался. Тем более с отцом. Ты стоял в очереди всё так, но только с матерью. Очередь была длинная. С пулей всегда так. А ей не хотелось стоять под жарким солнцем. Она уже тогда была толстухой и плохо переносила жару. Но ты весь день доставал её с пулей. Каню, чел каню, чел канючил. Но самое смешное в другом. Когда наконец подошла ваша очередь, ты струсил, не так ли? Я промолчал. Язык прилип к нёбу. Он вытянул руку с жёлтой, в отсвете приборного щитка мустанга кожей, с грязью под ногтями, и сжал пальцами мои сцепленные кисти. И тут же сила ушла из них. Они расцепились. Как удивительно им образом развязывается при прикосновении волшебной палочки фокусника. Кожа его была холодной, напоминала змеиную. Не так ли? Да, выдохнул я, говорить мог только шёпотом. Когда мы подошли ближе, я увидел, как высоко поднимается куля, как переворачивается наверху, как кричат люди внутри, когда она переворачивается. Я испугался. Она меня отшлёпала, не разговаривала со мной на обратном пути. Я никогда не катался на пуле, во всяком случае, до этого вечера. А следовало бы. Это лучший аттракцион, единственный, на котором стоило прокатиться. Никакой другой с ним не сравнится, по крайней мере, там». По пути домой я остановился у магазинчика по другую сторону границы и купил пиво. Собирался заехать к подружке, подарить ей значок поуговицу, чтобы она всегда помнила, чего лишилась. Он постучал пальцем по значку на воротнике, опустил стекло, выкинул окурок в ночной ветер. Только ты, наверное, знаешь, что случилось. Разумеется, я знал. Об этом рассказывается в любой истории о призраках, не так ли? Он разбил мустанг А когда копы добрались до места аварии, они нашли его изуродованное тело, зажатое между рулем и спинкой переднего сидения, и голову на заднем, в бейсболке, повернутой козырьком к затылку и глазами, уставившимися в крышу. И с тех пор он носится по Рич-Роуд, когда светит полная луна, а в ночи завывает ветер. Мы продолжим после короткой рекламной паузы. Теперь я знаю то, о чём не подозревал раньше. Самая страшная история о призраках, те, которые слышишь всю жизнь, потому что они реальные кошмары. "Не это ничего лучше похорон", он рассмеялся. "Так ты сказал". Тогда ты прокололся, Алан, несомненно. Паскаль взнылся, споткнулся, упал. "Выпусти меня!" прошептал я. Пожалуйста. Но он повернулся ко мне. Мы должны об этом поговорить, не так ли? Ты знаешь, кто я, Алан. Ты призрак. Он пренебрежительно фыркнул. В свете приборного щитка я увидел, как опустились уголки его рта. Да перестань. Ты мог бы найти ответы получше. Разве я похож на грёбанного призрака? Я летаю. Ты можешь видеть сквозь меня. Он протянул руку, сжал и разжал пальцы. Я услышал сухое потрескивание его сухожилий. Попытался что-то сказать. Не знаю что, да и какая разница, потому что не смог вымолвить ни звука. Я посыльный, продолжил Стоп. Грёбаные Федекс из могилы. Как тебе это нравится? Такие, как я, вообще-то частенько появляются здесь, как только складываются соответствующие условия. Я думаю, тот, который всем заведут, Бог или кто-то ещё любит поравзлечься. Ему всегда интересно, хочешь ли ты сохранить, что у тебя есть, или он сможет уговорить тебя пойти на сделку. Но для этого нужны соответствующие условия. Этим вечером всё сложилось. Ты один, мать больна, потребовалась попутка. Если бы я остался со стариком, ничего бы этого не случилось, ответил я. Не так ли? Теперь запах стал бы бил мне в нос, резкий запах химикалий и более приглушённый, но очень уж неприятный разлагающейся плоти. Мне оставалось только удивляться, как я сразу не почувствовал его, как мог принять за какой-то другой. "Трудно сказать", ответил Стауб. "Может, старика, о котором ты говоришь, тоже мертвяк?" Я подумал о пронзительном, словно оскрежет битого стекла голосе старика, а его привычке — дёргать грыжевой бандаж. Нет, он не был мертвяком, но я променял запах мочи в его старом додже на что-то гораздо худшее. «Так или иначе, говорить об этом времени у нас нет. Ещё пять миль — и появятся первые дома. Ещё семь — и мы пересечём границу Льюистона. То есть решить ты должен сейчас». решить, что? Напрасно я думал, что вопрос мне известен. Кто прокатится на пуле, а кто останется на земле? Ты или твоя мать? Он повернулся и посмотрел на меня за ледяными лунным светом глазами. Широко улыбнулся, и я увидел, что зубов нет. Их вышибло при аварии. Он похлопал по рулевому колесу. Я забираю одного из вас с собой. Поско-й-ко ты уже здесь, решать тебе. Что скажешь? Ты должно быть шутишь, едва не сорвалось с моих губ, но имело ли смысл озвучивать эти слова? Разумеется, он говорил серьёзно. Абсолютно серьёзно.